Глава четвертая Ведьмы на девишник начали прибывать к обеду. Брюнетки, шатенки, рыжие и всего одна блондинка, да и та крашеная. Во дворе замка громко хлопал портал, появлялась девица с метлой, а к ней бежала Клэр. Они расцеловывались, вручали метлу Юрику и шли во дворец. В танцевальном зале для них был организован фуршет, чтобы веселее дожидаться начала девишника. Небольшой оркестр скелетов наигрывал бодрую танцевальную музычку. Официанты, тоже скелеты, разносили напитки, а Шагра с бабушкой активно знакомились с колдуньями. Дитя бегало среди ведьм, умиляла гостей вилкой и рассказывала, какая Клэр замечательная. Единственный, кто без спроса пролез на праздник, был Сеня. Монстр изображал из себя безобидную домашнюю зверушку, давал чесать себя за ухом, обворожительно угукал и втихую поедал закуски. Остальное мужское население замка старалось не отсвечивать и лишний раз на глаза ведьмам не попадаться. «На всякий случай, знаете ли, посмотрит на тебя такая штучка коса, и всё, потом год лечишься от заикания». «Меня, кстати, с подружками знакомить не стали». Фуфиндуйский заявил, что нет такой традиции, положено только на свадьбе. А Клэр его поддержала, видимо, на всякий случай. «Сказала, что я, конечно, ее люблю и вообще, но ведьмы — это ведьмы. Мало ли, что им в голову может стукнуть». «Похищение жениха — это старинные красивые обычаи, еще встречающиеся в некоторых отдаленных районах среди темных». Так что я сидел в башне и наблюдал за праздником жизни со стороны. «Владыка!» В дверь заглянул Урубука с каким-то виноватым видом. «Заходи не стой на пороге, что-то случилось?» «Нет, все в порядке!» Орк просочился ко мне в башню и аккуратно прикрыл за собой дверь. Задержавшись секунд на десять, будто принюхиваясь, он расслабился и уже свободно подошел к моему столу. «Что это с тобой?» «Ведьмы!» — Урубука сглотнул. «Пристают?» «Не -е -е -е -е -е -е -е он ухмыльнулся. «Я-то не против, но они орков не любят!» «А чего тогда?» «Мурашки по всему телу от их магии!» Орк скривился. «Будто все время холодно, а сюда не добивает, вообще не чувствую. Можно я у вас посижу?» «Сиди!» Я усмехнулся. «Мне не жалко». Бука благодарно кивнул, сел в уголке в кресло и вытащил книгу. Я присмотрелся, пытаясь разобрать название. «Магия для начинающих. Боевые проклятия». «Молодец! Растет генерал. Грамоту освоил. К колдовству подбирается. Вот что значит работать над собой». Минут через тридцать на стене появилась дверь казны, и оттуда вывалился мумий. «Сидишь!» Старик, взъерошенный как ворона после дождя, щелкнул пальцами, заставляя казну исчезнуть. «Сижу!» «Составлю тебе компанию, чтобы не скучно было!» Он заметил урубуку в углу и, понимающе хмыкнул. «Тоже допекли! Ох уж эти ведьмы!» Мумий сел напротив меня и пожаловался. «Представляешь, у меня даже алхимический куб от их эманации не работает. Выдает какую-то бурду вместо нужного продукта. Сочувствую. Можно я его у тебя поставлю? Процесс, сам понимаешь, прерывать нельзя». Агрегат мумия я уже видел в лаборатории. Меня поразил его оглушительный запах. Адская машина выдавала такой букет ароматов, что я зарёкся подходить близко. «Не-не-не, такого счастья в башне мне не надо». «Думаю, это не аппарат барахлит. Скорее, от магии ингредиенты испортились». «Да-а-а-а!» подёргал бинты на подбородке. «Может быть. Схожу-ка, проверю». Он вызвал казну. Исчез. Я снова взял книгу, но тут во дворе замка послышались шум, крики. Пришлось вставать и подходить к окну, вдруг там что-то интересное происходит. Ведьмы, клэр, шагра, бабушка и дитя высыпались из дворца гомонящей толпой и что-то делали. Бьют кого-то. Или решают, что свадьбу надо проводить прямо сейчас. А нет, это они запускают в небо помесь воздушного змея. «Бумажного дракона и китайского фонарика». «Яркая такая конструкция, летающая на магии». «И крылышками, к тому же, машет». «Запуск сопровождался визгами, криками и обнимашками». «Проводив летательный аппарат взглядами, девицы-красавицы потянулись обратно во дворец». «Весело у них там». «Ну да пусть развлекаются. Главное, что не колдуют». «Точно, Ваня, ты был прав». Мумий появился в комнате бесшумно и, усевшись на диванчик, тяжело вздыхал. «Пропала брага! То есть магические ингредиенты! Весь самогонный, то есть алхимический аппарат промывать придется, зомби-меня защикачи! Эх, что за невезуха!» «Не расстраивайся, это мелочи! Я волнуюсь, как бы они дворец не спалили!» Из угла печально вздохнул Урубука. «Да что ж это такое? У меня не башня, а дом печали образовался». «Так, хватит унывать. Займитесь чем-нибудь полезным. Караулы проверьте, аппарат вместе отмойте, сходите в город к Джейноу». «Бука, ты не забыл, что мальчишник на тебе? Уже думал над культурной программой? Дедушка, помоги молодежи придумать, чем развлекаться». Мумий и Урубука переглянулись, вздохнули еще печальнее и потянулись к выходу. А я вернулся к книге. Рыцарские романы времен правления моего прадеда оказались на редкость захватывающим чтивом. С наступлением темноты компания ведьм перебралась в оранжерею. Стеклянная крыша ярко светилась разноцветными огнями, на весь замок орала музыка, которую пытались перекрыть поющие голоса. «Хорошо, что такие вечеринки проходят в замке не каждый день». Без стука дверь в башню распахнулась, и вошла дитя тьмы. В пижамке с рисунком из танцующих зомби, волоча за собой подушку. «Ваня, можно я у тебя посплю?» «Конечно, тёмнышко!» Я пошёл ей навстречу, взял на руки и отнёс в кровать. Она выпихнула мою подушку и устроилась на своей. «Тебя, тётеньки ведьмы, выгнали!» «Не, я сама ушла. Скучно. Они едят, пьют и всё время болтают. Ах, милочка, вам так идёт рыжий. Ой, а вам так хорошо в голубом». Девочка закуталась в одеяло и завозилась, устраиваясь поудобнее, почему-то она наискосок кровати. «А ещё они со мной всё время сюсюкаются». «Это как?» «Говорят, ой, какая миленькая, ой, какая хорошенькая. На тебе конфетку, хочешь куклу?» «Я им вилку показываю, смеются. Рассказываю, я ей эльфийского короля тыкала, они не верят. в Платье розовое хотели меня нарядить с единорогами, а я их не люблю. Бантики!» передразнила дитя противным голосом. «Тьфу! Приличные ведьмы так себя не ведут. Где пытки, где темные ритуалы. Представляешь, Ваня, они вместо жуткого колдовства петь начали!» Так у них сегодня выходной. Это в рабочее время они страшные ведьмы, а по праздникам им нормально развлечься хочется. «Да?» — дитя нахмурилось и недоверчиво на меня посмотрела «Ага. Ты же, когда в песочницу идёшь, не считаешь там арифметику?» «Ладно», — отходчиво разрешила дитя. «Пусть отдыхают. Только песни они всё равно фальшиво поют. Попросили бы меня, я бы показала, как...» Не договорив, девочка закрыла глаза и засопела. Это как надо развлекаться, чтобы утомить даже вечный двигатель дитя тьмы. Музыка за окном стихла, а через минуту во дворе послышался шум голосов и жужжания. Надоело петь и взялись разбирать замок по кирпичику. Я выглянул в окно. У входа во дворец толпились веселые дамы с метлами. Под радостные крики одна за другой колдуньи взлетали в воздух и кружили над замком. Среди летающих ведьм я разглядел бабушку верхом на швабре и шагру, оседлавшую алибарду Да что же это такое? Ладно, моя прародительница. Она и при жизни была колдуньей. А орку мне зачем портят? А если она во вкус войдет и тоже ведьмой захочет быть? С визгами и улюлюканьем клин перелетных волшебниц сделал круг над моей башней и улетел в сторону города. Похоже, в замке развлечений им не хватило. И девочки отправились за добавкой. Сочувствую горожанам, честное слово. Мою кровать основательно оккупировала дитя тьмы. Улеглась поперек и разбросала в стороны руки-ноги. Так что ночевал я на диванчике в углу. И отлично, кстати, выспался. А проснувшись, даже успел выпить кауафия, прежде чем в рассветных сумерках вернулись блудные ведьмы. Уставшие, но все еще шумные. Они косяком приземлились во дворе замка. Чуть-чуть, минут двадцать, поговорили, пообнимались и разошлись спать. А над городом, где-то рядом с портом, в утренний воздух поднимался столб дыма. Кажется, дамы что-то сожгли во время девичника. Да и ладно, остальной город целый, целый. — Пусть кинет в меня камень тот, у кого гулящие ведьмы обошлись меньшими разрушениями. Майл отменяется. С ходу заявил Фуфиндуйский, ворвавшись ко мне в комнату, плюхнулся в кресло и добавил: "Сегодня отменяется. Вы будете заняты. Внезапно. И чем вы меня хотите загрузить? Древние ритуалы, свадебные ночные бдения, подписывание открыток врагам?" «Портрет новобрачных! Собирайтесь же! Олег Альбертович долго ждать не будет!» «Это кто такой? Художник-гений!» «Зачем нам гений?» — Фуфиндуйский удивленно поднял брови. «Художников я вам нашел матерых профессионалов! Три штуки! Нарисуют качественно и реалистично!» «А этот ваш Олег тогда кто?» «Олег Альбертович!» фуфиндуйский выделил голосом отчества. «Как кто? Великан, конечно». «Кто, простите, великан?» «Да, самый настоящий». Эм... «А зачем он для портрета?» Фуфиндуйский закатил глаза, удивляясь моему невежеству, и терпеливо пояснил. «Так положено! У каждой новобрачной пары должен быть портрет, где они стоят на ладошке великана!» «Но что вы кривитесь? Такая традиция не хуже других, между прочим!» «А нельзя эту ладошку просто пририсовать! Обязательно нужен её хозяин?» «Пририсовать!» — Фуфиндуйский схватился за сердце. «Да как вы вообще могли такое подумать? Мы честные творцы!» «Никакого приукрашивания и магии, только честное отображение реальности!» Он так разволновался, что схватил со стола кауафейницу и выпил залпом, даже не заметив кипяток. И, вращая глазами, рухнул на стул, вытащил веер и принялся яростно обмахиваться прорисовывают только разорившиеся до штанов роды. А вам даже при разорении придется брать великана, статус знаете ли. Вы бы знали, чего мне стоило подстроить расписание Олега Альбертовича под ваше. То у вас осада, то война. А он великан популярный, у него график на два года вперед расписан. Уговорили, давайте вашего Олега. «Альбертовича! Темными богами прошу только по имени-отчеству! Он же творческий великан, у него муза и райдер, между прочим, на три страницы!» «Чтоб я так жил! Обалдеть просто! Вот кем надо быть! Творческим великаном! Ходишь по свадьбам, даешь новобрачным постоять на ладони, требуешь уважительного отношения и денег! Удобно устроились, хочу заметить!» Интересно, эту традицию они сами придумали или приспособились к существующей? И кто был тот умник, первым уговоривший великана дать новобрачным постоять на ладошке для позирования художнику?